13. После того, как прошли пять туров по одному испытанию на каждый круг, нас объединили для общей игры. «Пора вновь отсеять самых слабых Цянь Сянь-дуо воздел руки к небу. «В шестом туре вы должны найти ценные монеты. На каждой будут написаны очки, от пяти до ста. Пара, собравшая больше всех очков, победила». «Все, кто соберёт меньше ста очков, проиграли». Испытание звучало несложно. Обычная забава — поиск сокровищ. Но я чувствовал, что и здесь не обойдётся без хитрой ловушки. Отпрыски знати тоже устраивали похожие игры в саду, пряча в кустах и на деревьях драгоценные украшения. Заканчивалось всё тем, что нянечки сами искали сокровища, пока их маленькие господа пили чай, и подгоняли несчастных слуг. Но самым неприятным было то, что проказники утаскивали ювелирные изделия у родителей без спроса, и, узнав про игры, лорды унизительно обыскивали служанок. Некоторые дети специально подсовывали им небольшие драгоценности, чтобы наблюдать за справедливой расправой. Интересная мысль возникла в голове, наводя на нерадостные выводы, и я не смог удержаться от вопроса, «Лис, а демоны могут принимать формы детей или вселяться в них?» Демоница накрутила прядь белых волос на палец и посмотрела на красный кончик. «Четвёртый ранг может принимать разные обличия, но они не любят обращаться в детей». «И в Экнар демоны тоже не могут проникнуть». «Красавчик, ты вроде не был глупым. Как они окажутся в Экнаре?» За барьер может ступить только шольчик и то раз в сто лет. Пока барьер не падет, ни один демон не переступит порог мира людей. Значит, те дети не были демонами и не находились под их влиянием, а поступали по своей воле. Легче от этого не стало. В Писании Духа Земли превозносили человека, называя его великодушным, отважным и чистым помыслами. Все пороки и грехи успешно причислялись с демоном, но они всего лишь пробуждали их в нас, а не создавали новые. Грань между ложью и правдой, на которой балансировали все знания в Экноре, неумолимо стиралась. Шесть ударов гонга возвестили о начале нового тура и заставили меня сосредоточиться на турнире, откладывая мятежные рассуждения. Шестой тур. Демонический поиск сокровищ Тянь Дуо хлопнул в ладоши, и на площадь непонятно откуда высыпала тьма монстров. Самые маленькие были размером с большого жука. Они носились внутри барьера и о колонны. Монстры побольше напоминали птиц, держащихся в воздухе на неподвижно распростёртых перепончатых крыльях. Другие прыгали под ногами, как раздутые рогатые жабы. Кроме вполне безобидных, на первый взгляд, тварей, по площади за несчастными игроками гонялись звероподобные чудовища ростом с человека. Лис недовольно наблюдала за хаосом вокруг и покусывала нижнюю губу. «Они их в клетках держали, что ли?» «Ваш распорядитель совсем забыл сказать. Во всех монстрах находятся монеты. Чтобы достать их, нужно убить существо. Чем опаснее монстр, тем ценнее монетка. Дарить и передавать награды другим игрокам запрещается. Тур закончится тогда, когда найдется главное сокровище или когда никого не останется в живых. Не забывайте про всевидящий окус». «Это же Лихан!» Лис дернула меня за рукав, и указала пальцем в центр площади. За роем монстров я не заметил огромное чудовище, лежащее недалеко от постамента, над которым завис глаз. Тварь походила на зеленого льва переростка. На длинном хвосте, обвивающем заднюю лапу, росли шипы, а на самом конце виднелась кисточка. Из головы торчали четыре ветвистых рога, утопающих в тускло-красной гриве. ряд клыков растущих из большой пасти внушал ужас померно поднимающейся спине и четырем закрытым глазам на вытянутой морде я понял что несмотря на дикий шум монстр спит и не собирается на нас нападать демон шестого ранга и чем он так страшен кроме своих размеров и клыков пока малыш спит ничем Лис зевнула и привалилась к моему плечу. «Малыш?» — я шумно сглотнул. «Это детеныш Лейхана. Вот его мамочка достигает десяти метров, а у нас всего трехметровый малыш». «И что будет, если он проснется?» «А что хотят все малыши, когда их разбудят? Есть? Но проблема в том, что никогда не угадаешь, чем он будет плеваться». «У нас есть выбор между...» Лис стала загибать пальцы. «Кислотными шарами, иглами или меховыми зубастыми тварями, которые прогрызают даже камни». Я уже пожалел, что спросил ее. И они привели на турнир настолько опасное чудовище. Похоть же знала об этом и ничего нам не сказала, уверив, что опасность мне не грозит. Лис ободряюще ткнула мне локтем в бок. Не упади в обморок, красавчик, личико испортишь. Лейхан не нападёт. Малыши только плачут и зовут свою мать. Нам останется только уворачиваться от того, что он изрыгнёт из своей пасти, пока кто-нибудь его не убьёт. Есть предположение, что именно в груди у нашего Лейхана. К нам подошёл Шиол, держа в руках несколько монет. Откуда они у тебя? Лис заинтересованно рассматривала сокровища на ладони жнеца. «Случайно наступил». Шоул указал на сапог, который пытался вытереть о землю. Демоница обиженно топнула ногой. «Так нечестно, я тоже хочу». Она подняла руку и свистнула. Почти мгновенно на нее села большая птица с тонким хоботом вместо клюва. Лис ловко перехватила ее за шею и с противным хрустом оторвала голову. На ладонь упала бронзовая монета. «Фу, за неё дали всего пять очков. Красавчик, пригнись!» Я втянул голову в плечи, и надо мной пронёсся жук размером с две мои ладони. Демоница схватила его и сжала. Ува и Шень брезгливо поморщился и отошёл, чтобы на него не попала слизь. «Оп, ещё одна. Тоже пять». Лиз подбросила две монетки в воздухе и перекинула их мне. «Будешь моим хранителем сокровищ, красавчик». «Похоже, в этом испытании мне тоже не доведётся поучаствовать, если только посчастливиться наступить на жабу и раздавить её, и при этом не упасть, поскользнувшись на слизи». Я оглянулся, высматривая других участников. Многие предпочли собирать монетки из безобидных монстров, носясь залетающими и ползающими тварями по площади. Одной паре демонов удалось убить большое чудовище, но, видимо, в нём была монета не слишком высокой ценности, потому что они крутили головами в поисках новой цели. О чём задумался шаленчик Вы сможете набрать монет на 100 очков, убивая небольших монстров? — Нудно, грязно, но сможем. — утвердительно кивнула Лис. — Тогда мы с генералом Увейшенем разберёмся с Лииханом. — Зачем? Спит малыш, никого не трогает. Шиол взял Лиз за голову и развернул в сторону висящего постамента. Упс! Кто-то из участников решил швырнуть в Лиихона другим монстром, и тот прямо острым клювом врезался в бок зверя. Четыре глаза распахнулись, и по площади прокатился рев. Не заставляя долго ждать, из его пасти стали вылетать желеобразные сгустки и плюхаться на площадь. При падении тонкая оболочка лопалась, и жидкость с шипением растекалась по земле. После первой волны раздался новый рев, и теперь жижа сменилась острыми иглами, похожими на наконечники стрел. Они оказались более опасными, поскольку могли покрыть дальнее расстояние и серьезно ранить. Ли Хон набрал в грудь воздуха и снова заревел. «Он стреляет всеми тремя! Какой удивительный малыш!» «Лис, сейчас не время радоваться его способностям», — одернул ее Шиол. Справа от меня плюхнулся меховой комок, который тут же вгрызся в землю, а в лицо уже летел следующий шар. Пока я соображал, стоит лучше пригнуться или отскочить, Шеол обхватил меня поперек туловища и отпрыгнул. Не оглядываясь, он так и донёс моё несопротивляющееся тело до ближайшей колонны и только потом поставил на ноги. «Стой здесь, принц Брианейн. Возле барьера безопаснее». Жнец зачем-то поправил мне сбившийся воротник и, отряхнув пыль, отвернулся. «Лис?» «Тут я». Демоница бежала по площади и прижимала к груди горсть монет. «Пока вы там отдыхали, я набрала нам на пропуск». «Подставляй руки, красавчик!» Лис сыпала мне все монеты и вытерла лоб от пота. «И когда она успела столько насобирать? Ведь и минуты не прошло!» «Ты опять жульничала!» «А вот и нет!» — возмутилась Лис. «Правилами не запрещено подбирать монеты, оставшиеся от монстров, которые убили другие монстры. Видишь, они не исчезли, когда я их подобрала. Лучше скажи, что собираешься делать с нашим малышом». Можем, конечно, подождать, пока он всех перебьет, и тогда останемся победителями. Неоправданный риск. Мы сами находимся в опасности с ограниченными силами и возможностями, если все это по-настоящему. Ты хочешь сказать, что монстры фальшивые? Я не выдержал и вмешался в их разговор. Лихо, но не так легко найти в Хайдерисе, а тем более вырастить на пограничных землях. Не удивлюсь, что все здесь лишь иллюзия, созданная Лурией. Но проверять догадку не хотелось бы, поэтому предлагаю убить Лихана, пока он не убил нас. Что скажете, генерал? Пока мы разговаривали, Увэй Шэнь незаметно подошёл к нам и теперь спокойно наблюдал за площадью, по которой с криками бегали участники. У вас есть план? Оружием пользоваться нельзя, заклинаниями тоже. Вы сможете поймать шары с кислотой, не разрушая оболочку? У задумчиво посмотрел на Шиола, а потом на ревущего Лейхона. Ли Мрачное лицо бога войны прояснилось. Да, может получиться. Лис, принц Брианэйн, оставайтесь здесь. Строго приказав нам, жнец и бог войны рванулись в центр хаоса. Осталось лишь добавить «не путайтесь под ногами» для полного растаптывания моей гордости. Я покосился на Лиз, желая разделить свою горечь хоть с кем-то, но она удобно облокотилась о колонну и с интересом наблюдала за происходящим на площади. А там уже разворачивалось настоящее сражение. У Вэйшэнь, без труда увернувшись от стрел, дождался следующей волны рёва. Когда из пасти Лейхона стали выпадать желеобразные шары, Он подставил подол своего плаща и аккуратно поймал их в воздухе, по одному складывая на землю. В это время Шоул зацепился за мех на гриве монстра и залез ему на спину. Хвост Ли яростно бил из стороны в сторону, поднимая клубы пыли. Зверь начал бесноваться и подпрыгивать, пытаясь скинуть себя наглого наездника. Но жнец крепко держался за мех и как только тряска стихла, переполз на голову. «Генерал!» — закричал он. «У меня все готово». Ли-Хон закончил атаку меховыми зубастыми шарами и принялся втягивать в себя воздух, готовясь для следующего залпа. Шиол уцепился ногами за рога и соскользнул на его морду, дотягиваясь до носа. Он ухватил пальцами край ноздрей и с силой потянул их на себя. Кровь брызнула из разорванных мест, Из зверь взревел, вынужденно открывая пасть. Увайшень, не дожидаясь указаний, стал закидывать собранные шары внутрь Лиихона. Бог войны едва касался их пальцами, но при этом изловчился высоко подбрасывать в воздух без разрыва оболочек. Шиол еле держался на морде беснующего монстра одной ногой, упираясь тому в глаза. Не закрывай пасть, крикнул ему Увайшень. и, подобрав с земли несколько зубастых комков, закинул их туда же. «Давай!» Женец отпустил ноздри, и челюсть Лиихона с хрустом захлопнулась. Шиол успел спрыгнуть с него и отбежать, прежде чем из пасти повалили клубы пара. Монстр грохнулся на землю, сотрясая площадь, и завалился на бок. Через несколько секунд он растворился в воздухе вместе с остальными чудовищами, оставив горсть блестящих золотых монет. Слизь и кровь тоже исчезла, как и раны на телах участников. Догадка жнеца оказалась верна. Все это было огромной, жутко правдоподобной иллюзией, созданной для турнира. «Шестой тур завершен», — радостно объявил Цянь-дуо. «Подсчет монет». Сокровища, добытые участниками, пропали. А вместо них возле пар появились числа, означающие количество собранных очков. «Ты посмотри, сколько дали этим выскочкам за Лиихана!» Лис обиженно тыкала пальцем в Шоула и Ува и Шеня, над головами которых зависло тысяча. «Мы же набрали 150 благодаря Лис. Этого вполне хватило, чтобы пройти дальше». С другого конца поля раздались хлопки, оповещающие о проигравших. Ещё одно испытание завершилось. Следующие туры прошли не так напряжённо, как первые шесть. Шиолу и Ува и Шеню досталась игра с шаром, который нельзя было ронять на землю. Но если его отбивали рукой или ногой, то он сжёгся и мог ударить молнией. Нам с Лиз выпали кости. Не кубики, а самые настоящие маленькие косточки. Их ссыпали в стакан, встряхивали и выбрасывали на стол. в какое число они сложатся, столько очков выпадало участнику. Потом пришел черед игры со странным названием «Поймай он за хвост». Мы порядком выдохлись, а я чувствовал себя все более никчемным. Ли сыграла за нас двоих, прибегая к жульничеству и уловкам. Мне же оставалось только следовать ее указаниям и не мешаться, что совсем не прибавляло уверенности в себе. На другом конце поля Шоу с увышением достойно одержали победу в туре, где сначала пришлось стоять на одной ноге, потом перегнуться через спину, делая мостик, а финальным этапом стала вертикальная стойка на одной руке. Далеко не все воины Экнера могли так долго удерживать свой вес на двух руках. Эти же не только не вспотели, но у бога войны даже не расстрепался его тугой пучок на голове. После сражения с Лиихоном стало ясно, насколько потрясающими способностями обладали Жнец и Небожитель. Я с досадой задрал подол одеяния, чтобы не испачкать, и сел на землю. «Ничего не скажешь, хороши». Лис пристроилась рядом со мной. «Неудивительно. Небожителей не такому учат, тем более бога войны». Готова поспорить, что он и с женщинами может до утра в такой стойке развлекаться, зачитывая при этом свод глупых правил. Уверена, у них ходит легенда о том, что после ночи с одним генералом появляются замученные злые призраки неудовлетворённых девиц, которые стенают по ночам и нападают на мужчин. Я рассмеялся от её глупого предложения и почувствовал облегчение. «Вот так-то лучше, красавчик». Не стоит переживать, ты здесь впервые. Одержишься, словно каждый день до этого общался с демонами. Не вопишь, не плачешь, не угрожаешь, как те слабаки, что были до тебя. Были до меня? Значит, Лис знала моих предшественников или точно видела их? Сколько? Куда они делись? Жив ли хоть кто-то? Но только я хотел задать хотя бы один вопрос, как раздался звук гонга. оповещающий о начале последнего испытания.